Их туда три дня гонят. Раньше их со всей округи в один день собирали, и в горы. Как бывал, рассвет зачнется, так везде на всех дорогах гурты. И раньше их в первый день цельными деревнями провожали. Ты, ваше благородие, столько овец за всю свою жизнь не видел, и столько собак, а уж пыль-то или ровно все облака небесные на землю спустились, а собаки лают, овцы блеют. Эхо, счастливое же было житье, ваше благородие!» Рубашов поднял лицо к небу. В солнечных лучах уже чувствовалось мягкое весеннее тепло. Над зубцами сторожевой башни, по-весеннему расчерчивая прозрачный воздух, кружили птицы. Рубашов снова услышал тоскливый голос крестьянина. Такой день, когда чуешь, как начинают таять снега, жить бы и жить. Да только всем нам пришла пора помирать, ваше благородие. Погубят они нас всех, потому что мы ректинеры, и потому что старому миру, когда нам жилось по счастливому, пришел конец. И вы действительно были очень счастливы, спросил Рубашов, но ответа не расслышал. Он помолчал и снова обратился к напарнику. «Вы помните то место в Библии, где народово запили к своим пастырям? Для чего нам было выходить из Египта?» Крестьянин энергично закивал, но Рубашов видел, что он ничего не понял. Вскоре прогулка закончилась. Свежий воздух исцелил Рубашова всего на несколько минут. Он же опять ощущал свинцовую сонливость и головокружение. В горло подкатывала тошнота. У входа в корпус он торопливо нагнулся, прихватил в горсть снега и потер им пылающий лоб. Его повели не в камеру, а прямо к Гледкину. Тот недвижимо сидел за своим столом, как в ту минуту, когда Рубашова уводили сколько с тех пор прошло времени. Ему вдруг почудилось, что пока он отсутствовал, Гледкин ни разу не пошевелился, даже не изменил позы. Шторы на окнах были задернуты, мертвый свет лампы заливал кабинет. Здесь, словно в недрах гнилой трясины, не двигалось даже время. Подходя к столу, Рубашов заметил на ковре мокрое пятно. Додавить его стошнило, И это случилось всего час назад. «Будем считать, что вы пришли в норму», — сказал Глеткин. «Нам следует закончить с последним пунктом обвинения о причинах вашей контрреволюционной деятельности». Он с удивлением покатился на правую руку Рубашова. Тот все еще сжимал в горсти полурастаявший комочек снега. Рубашов проследил за Глеткинским взглядом, улыбнулся и приподнял руку. Они оба смотрели, как снег превращается в капельки мутной воды. Когда снег растаял, Глебкин сказал, как только вы подпишете последний пункт обвинения, наша работа будет завершена. Лампа горела почти полным накалом, Рубашову пришлось закрыть глаза, и я оставлю вас в покое, закончил Глебкин. Рубашов приложил правую ладонь к виску, но она уже снова была горячей. «В покое!» — мысленно повторил он последние слова Глеткина. «Покой и сон!» «Для чего нам было выходить из Египта?» «Вам прекрасно известны причины моей деятельности!» Вы знаете, что я не действовал из контрреволюционных убеждений и не продавался международному капитализму. Я делал то, что я делал, честно по повинуюсь собственной совести. Гребкин выдвинул ящик с стола, вынул какую-то папку, раскрыл ее и монотонно прочитал. Для нас субъективная честность не имеет значения. Того, кто не прав, ожидает расплата. Тот, кто прав, будет оправдан. Таковы наши законы. Он поднял взгляд на Рубашова. Вы написали это в своем дневнике вскоре после ареста. Электрический свет, прожигая опущенные веки, знакомо всплескивался в утомленные глаза. Собственная мысль, повторенная Глеткинским голосом, показалась Рубашову грубой и обнаженной, словно исповедь, записанное на граммофонную пластинку.